Дронкерс понял, что игра проиграна. Сопротивляться больше не имело смысла. Он во всем признался. Да, он шпион. Он действительно был послан сюда Гером Штраухом, одной из зловещих фигур немецкой разведки, который часто посещал кафе «Атланта» в Роттердаме. Ганс, конечно, был связан с немцами. Другие пассажиры были невиновны. Их взяли на борт судна, чтобы рассказ Дронкерса выглядел как можно правдивее. Стенографистка записывала беспорядочный рассказ Дронкерса. После нескольких дополнительных вопросов выяснились все подробности. Вскоре признание Дронкерса было напечатано и подписано им. С профессиональной точки зрения я был удовлетворен. С чисто человеческой мне было интересно, что же толкнуло к предательству этого мелкого чиновника по взглядам своим заурядного мелкого буржуа. Скажите, Дронкирс, что заставило вас стать на этот путь? Что вынудило вас честного человека докатиться до такого страшного преступления? Вид у Дронкирса был жалкий. Куда только девалось его упорство. Медленно, невнятно рассказывал он о себе, и в душу мне невольно закрадывалась жалость. У этого изможденного человека, преждевременно постаревшего от суровой жизни, была одна цель, отнюдь не эгоистическая, скорее даже благородная. Он обожал свою жену, и ради нее действительно занялся торговлей на черном рынке. Но ему не везло. Сам он еще мог бы перенести бедность и голод, но он не мог видеть, как страдает жена. И вот в последний выход из положения он увидел в шпионаже и добровольно вызвался помогать немцам. Они обещали платить его жене что-то около пятнадцати фунтов стерлингов в месяц, а по возвращении обеспечить работы его самого. Ему должны были платить двести фунтов в год, если он вернется. Из Англии он должен был возвращаться сам, не дожидаясь от немцев никакой помощи. Немцам эти условия были, разумеется, выгодны. И вот он здесь, всего через две недели после отъезда из Голландии, когда он, запинаясь, сказал мне, что рисковал только ради своей жены. Я поверил ему впервые за тринадцать дней. Тринадцатого, шестнадцатого и семнадцатого ноября 1942 года дело Дронкирса слушалось в Центральном уголовном суде. Он был приговорен к смертной казни. Четырнадцатого декабря Дронкирс подал апелляцию, которая рассматривалась в Верховном суде и была отклонена. Канун 1943 года он был повешен в Вансвордской тюрьме.